После июльской революции Австрия потратила более года на приведение своей развалившейся военной организации в такое состояние, чтобы защищать хотя бы только свои итальянские интересы. В начале 1831 года значительная часть Италии была охвачена революционными волнениями. Несмотря на то, что они происходили за пределами австрийских владений в Италии, они были подавлены войсками Австрии, март 1831 года. В качестве предлога, между прочим, указывалось, что охваченные волнениями герцогства Парма и Модена, по решению Венского конгресса должны были в будущем отойти к Австрии. Австрийская политика отличалась при Метторнихе достаточной ловкостью, чтобы оттянуть какие-либо решения трех великих восточных держав до тех пор, пока Австрия не почувствовала себя достаточно вооруженной, чтобы иметь возможность сказать и свое слово.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 В Брауншвейге, Гессен-Касселе и других государствах, а в Бельгии в августе 1830 года началось восстание против владычества Голландии, в которой Бельгия была присоединена в 1815 году. Франция была прямо заинтересована в отделении Бельгии. Другие же державы были лишены возможности выступить в данный момент на помощь Голландии. Лишь Пруссия заявила о своей готовности, однако угроза Франции выступить в защиту Бельгии.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 Присмыкаясь на Парижском конгрессе. Переговоры, предшествовавшие заключению 13 марта 1871 года, договора об изменении некоторых статей Парижского трактата 1856 года. В частности, этим договором была отменена чрезвычайно ущемлявшая интересы России статья 13. Она запрещала России держать военный флот в Черном море. Мы признавали тем самым, что нуждаемся в эти статьи, от прочих держав, чтобы чувствовать себя великой державой. Мы чувствовали себя недостигшими Мерилы, выраженного в Горчаковском изречении по поводу Италии, согласно которому «великая держава не признается, она проявляет себя». Откровение, что Пруссия – великая держава, было в свое время признана Европой, но долгие годы молодушные политики привели ее к ослаблению, нашедшему в конце концов свое выражение в той жалкой роли, какую взял на себя Монтефель в Париже.